Перед тем, как продолжить Баар-Кулуфику, мы должны знать следующую вещь. У нас Кур'ан и сунна Пророка, особенно в коране в коране пришло описание Кур'ана тем, что он мохком. То есть, мохком, тем, что он мохком. описан слово мохком. Как сказал Всевышний Аллах, Субхану А. Алиф лам сурихуд. «Алиф ла мра ухкинат ухки над аяту. То есть китаб, книга, все его аяты ясны. Также у тебя пришло в коране Аллах Субханна Таля, сказал нам о том, что все аяты Курана муташаби. Сказав «Аллаху наззал ахсана л-хадиси китабон муташаби Аллах не спасал лучшие из рассказов китабан книга муташаби Также Всевышний Аллах нам сказал в третьем аяте о том, что коран и Мохкам и Муташабих вместе. Сказав, «Мингу аятун мухкаматун ваухару муташабихат». То есть из книги есть аят и мухкамат, и также есть муташабихат. Очень важное правило, то есть то, о чем мы сейчас говорим, Барак, Лауфик, если ты сейчас это поймешь, Огромное количество проблем, которые сейчас братья обсуждают. Допустим, вопрос джихада, вопрос хиджры, вопрос имана, вопрос куфра, вопрос улема. Аллах, Субханаллах, отдыхать начнешь от этих вопросов. Отдыхать начнешь от этих вопросов. Значит, мы сказали, это у вас самая верхняя таблица. От Нусус номер один. Нусус. И вот мы сказали, видите, со 4 написания, То есть, где четвертая страница, ты там пишешь Нусус. Ну, сус у тебя баракалофикум. Если вы хотите, я могу просто это так оставить, переписать. Если хотите, сниму вам ксерокс, и оставлю вам здесь потом. То есть оригинал у вас один будет, и вы потом каждый себе снимете. То есть, чтобы не переписывать. То есть, вам еще проще будет. И я прямо над каждой вот две страницы напишу, напротив какой страницы она должна быть, прямо красной ручкой. Сейчас вы просто смотрите и понимаете. Аллах описал о том, что контексты в коране бывает мохком, также описал то, что не бывает муташабих, и также описал, писал, что они мухком и муташабих вместе. Как понимать это? Улема говорят, это надо понимать так, то есть ты это можешь понять так, что если поймешь, что подразумевает Всевышний Аллах под этими терминами. Когда Всевышний Аллах говорит Алиф лямра Китабун ухкимат аяту Сумма фуссилят миллядун хакимин хабир Книги Книга аяты, которые Мухкама. Мухкама имеется в виду ясный и понятный. Ясный и понятный. Почему они ясны и понятные? Потому что Всевышний Аллах Субхану Атлам говорит, что Куран, Ам к Неужели почему они не задумываются над Кураном или же на их сердцах замки? Как Всевышний Аллах Субхану будет побуждать, задумываться над тем, что мы не понимаем, может такое или не может быть? Не может же такого быть, правильно? Если Аллах нас побуждает задумываться над чем-то, Он нас может побудить, задумываться только над тем, что мы понимаем. Если мы что этого не понимаем, как мы можем задумываться над тем, что не понимаем? То есть, улахи масла. Аллах лучше, чем пример. Я тебе сижу, объясняю таблицу и говорю, допустим, у тебя есть пять яблок, так? И у твоего брата есть 5 яблок, так? И у третьего, вот вы три брата, у каждого по пять яблок. Сколько у вас будет вместе яблок, ты говоришь, 5, 5, 5, 15, так или не так. Теперь я тебе говорю 3 умножить на 5 будет сколько? Ты раз думаешь, я говорю, тогда, Бар, задумайся. Я тебе могу сказать, задумайся над тем, над чем ты что-то не понимаешь. Я тебе говорю, после того, как ты понимаешь, так или не так? Так или не так, после того, как я тебе объяснил, у тебя опять, у брата 5 и у третьего брата 5, вместе с 15 Я тебе задаю вопрос, 3 умножить на 5? Ты должен понять, 15, так или не так? Допустим, ты еще не проходил таблицу умножения, только до пятерки дошел. 6 на 3 ты еще не проходил, так или не так? И я тебе говорю, допустим, вас 6 человек, у каждого по 3 яблока. 6, я тебе так не описал, я просто говорю, 3 умножить на 6 будет сколько? И ты сидишь думаешь, я тебе говорю, задумайся. Я это, это глупо будет, если тебе буду задуматься. Почему? Потому что ты еще на шестерку не проходил. Понимаете или Нет и поэтому аллах лучше чеметь вер поэтому если аллах пантель говорит в коране офаляет тогда барун неужели почему не задумываться над кураном значит все аяты понятны так или не так и поэтому всевышний аллах говорит алифра китабан ошкиматаяту книга аяты которые явно и понятны в другом же аяте всевышний аллах говорит муташаби, Аллаху аллах у нас аль хадисе китабан мута аллах не спаслал лучший рассказ Китаб Муташабих. Ты говоришь Муташабих, я знаю в арабском языке одно из значений слова Муташабих. Непонятное, также есть слово Муташабих, схожие. Вот это и есть. Когда Аллах сказал, что все книги Ахадис Аяты схожи, он имел Муташабих, имеет в виду схожие. И то есть мы видим схожие. То есть Аллах здесь рассказывает про мусу, и здесь рассказывает про мусу, и здесь рассказывает. Здесь рассказывает про Джанна, и здесь рассказывает про Джанны, и здесь рассказывает. Здесь рассказывает про Бану и здесь про Бану. -сре. Видите, аяты похожи, так или не так. И поэтому есть у меня противоречие между тем, что все аяты явные и то, что они похожи, нет. И тут приходит третий аят. Аллаху нас ассан аль-хадиси, китайбан аль муташаби, а Всевышний Аллах Субтитры говорит, Минху аят китабу. Китаб". он тот, который не спаслал тебе книгу. Мингу аят мухкамат. Из этих книг есть мухкамат, и также есть муташаби хат. А тут говоришь, нет, здесь уже о чем-то другом говорится, потому что здесь как бы противовес идет. И вот тут вот мухкамат, муташабихат, это уже другая вещь. Первое, мы сказали, мухкамат ясный. И ясный, как говорят улема, как у вас написано, улема, то есть халя джинсель уммы. Что значит понятное для общей, для всей уммы? То есть, смотрите, это нам надо знать очень важно, то есть, потому что у вас и такая шуба, может быть, часто вы слышите, когда ты с некоторыми мазабистами разговариваешь и говоришь, что имам в этом вопросе, как говорят другие ученые, этот имам, рахматуллах алей, в этом ошибся вопрос. И он говорит, Субханаллах, ты знаешь, а имам не знает, ты знаешь, Абу Ханифа не знает, ты не знаешь, имам Шафии не знает, ты знаешь, шейх Ибн Баз не знает, ты знаешь, шейх Альбани не знает. А в чем проблема? в чем проблема? В чем проблема? Самое главное, чтобы я не говорил от себя то, что этот талим ошибается, а говорю со слов таких же ученых, как этот алим. Поняли, да, разница? А это такая шуба, Иса, Субханаллах, он знает, смотри, ты говорит, знаешь, имама Буханифа не знает. А в чем проблема? В чем проблема? У нас Кур'ан и сунна барак лауфику мухка мауаблиха ясное и понятное, аля джинс то есть все умы. Пример. Представьте, представьте, то есть, чтобы до вас дошло, как будто бы на земле было всего лишь четыре сподвижника. Допустим, как пример. Их-то много было. Как, просто для примера. Четыре сподвижника. Это Абубакр, Омар, Усман и Али. Мы знаем, что Абубакр знал некоторые вопросы, о которых, может быть, не знали Усмана, Омар и Али. Почему Омар, Усман и Али? Потому что Абубакр иногда слышал пророков в то время, когда они были только вдвоем. Так или не так? Так. Точно так же Омар... То есть, и представьте, мы сказали, вот так, представьте две вещи, как будто бы у нас всего лишь четыре вопроса в исламе, весь ислам на четырех вопросах стоит, и всего лишь четыре сподвижника. То есть, пророк Саусам Абу-Бакр один раз рассказал то, в то время о той вещи, которую не знают эти трое, потому что этих троих не было, так или не так. Потом однажды абу Бакра, например, что-то у него были какие-то дела, и были Рома, Усман и Али. И пророк им рассказал о том, о чем не знал Абу-Бакр, так или не так. И Умар Усман Али, когда встретиться с Абубахаром, забыли рассказать. То есть он говорит, мы от Прог сегодня услышали столько вещей. Они от прок услышали 20 вещей, допустим. И рассказали Умару про, про Абубакру про 18, а про две забыли рассказать. Допускается или не допускается? Значит, эти трое могли знать то, чего не знал у Бакаров. Точно так же мы можем Омара заменить Абу А Омар, может быть, знал то, чего не знали эти трое. Так, эти трое могли знать то, чего не знал Бакр, точно так же, Усман Али. Однако эти четверо. Все, что Пророк сказал, слышали, так или не так. И поэтому мы говорим, что у нас и религия известна для четверых вместе. Поняли, да? Религия известна для четырех вместе. А если каждого отдельно убрать, то, может быть, один из них знает то, чего не знаете трое, или же трое знает то, чего не знает один. Понятно или нет? Это важное правило, которое вы должны держать в голове. И мы это знаем из сиры, знаем из хадисов. То, что иногда у нас передается огромное количество, ума он не знал, то, что тогда будет все это Три раза постучаться в дверь, то, что так рассказал Проксусом, так или не так. По Будучи халифа он только узнал об Муса аль шари Рады Аллаху. Также есть вопросы, о которых не знал Бувакр, также есть вопросы, о которых не знал Али, также есть вопросы, о которых не знал Осман, Рады Аллаху, Алейхим Джамин. И также все сподвижники. Однако, если ты всех сподвижников вместе соберешь, в одном месте, и любой вопрос им задашь, они тебе ответят, какой на это далиль? Далиль слова Всевышнего Аллаха, Субханна Аллаху, аль акмальтулякум динакум, сегодня я сделал для вас полной для вас вашу религию. Аллах субхану талии это когда сказал, после того, как Он до этого сказал посланнику Аллаха, посланнику его Мухаммаду А если же ты не передашь, то есть то, чем мы тебя обязали, то ты не выполнил то есть, свою роль тот, чем ты обязан. И если Всевышний Аллах об этом сказал Мухаммаду, саллаху алейссалям, если ты не передашь то, что я о, посланник, передавай то, что тебе не испоздано от Аллаха, от твоего Господа, а если же ты не передашь, то ты не выполнил свою, свою миссию. Аллах ему так сказал, не сказал сказал. А потом же сам Всевышний Аллах говорит, аль ом ак мал сегодня я сделал полную для вас религию». Когда он об этом сказал Всевышний Аллах? После того, как он увидел, что посланник выполнил свою миссию, так или не так. И поэтому же сам посланник Саусам, когда до сказал, халь аль я до вас донес». Почему он спрашивал из подвижников об этом? Потому что Всевышний Аллах обязал его этим. И вот, «Я до вас донес», он говорит, «Да Аллахумма-Фашхат, о Аллах, засвидетельствуй». И действительно Аллах Сказав, что. Сегодня сделал полно для вас вашу религию. Значит, сподвижники в общем все вместе, то есть джинсус, сахаба, все вместе сподвижники, все есть ислам знают. А если же они отдельно разойдутся, получается, они что? Не знают. И если это в сподвижниках, тогда что же сказать о ком? О четырех имамах. Если это в сподвижниках, что же тогда сказать о четырех имамов. Поэтому допускается, что имам, некий имам из этих четырех имамов и другие ученые не знали какого-то вопроса, не знали пяти вопросов, не знали ста вопросов, не знали тысячи вопросов. Нет в этом никакой проблемы. Поэтому кто-то говорит тебе, о, ты, говорит, знаешь, а имам Буханифа не знал. А в чем проблема, рахматуллаху алей? Да, так. Да, это так. Так это в исламе нам так. Так или не так? У меня, потому что если то, что сподвижники не знали то, чего знал Буханифа точно так же я знаю то, чего не знает Абу Ханиф. Откуда я это узнаю? От сподвижников. Потому что от сподвижников не дошло то, что до имама Абу Ханифа, или до имама Шафи, или до имама Малика не дошло, так или не так. Дошло от сподвижников через имама Шафии или через имама Амада то, что не дошло до имама Абу Ханифа. И точно так же дошло через имама Абу Ханифа до меня то, что не дошло до имама Шафи. Видели, да? Значит, джинсу-сахаба или джинсу-люмма, вся вместе умма знает об исламе. Значит, если она знает об исламе, получается, вся вместе умма, для нее Кур'ан весь ясный и понятный. Поняли, что значит? Аллах, алиф ламро, китаб он ухкимет аяту. Алиф ламро, книга, аяты которая ясные. То есть ясные для кого? Для всей уммы вместе. Понятно или непонятно? Муташабих, мы сказали это, что похоже. Теперь у тебя аят приходит. Минху он мухкамат. Гунна ум мультитаб ва ухару муташабигат. Из аятов есть барак лауфикум. Аяты мухкамат явные и понятные. Гунна ум они являются чем основой книги. Ва ухару А другие, здесь вот уже муташабигат, смысл не похожий, а смысл непонятный. Непонятный. Что значит понятный, непонятный? То есть для какой-то части общины понятный, а для какой-то части не понятный. Как мы сказали, для Абубакра этот вопрос, то есть тавсир какого-то аята для Абубакра понятный, а для Омара, Усмана и Али этот вопрос непонятный. Однако, если я четверых соберу, то им больше понятно это или нет. Почему? Потому что Абубакра объяснит им, так или не так.